Глава третья. Вбежав в управление, Вадик завис над окошком дежурного и поинтересовался, на месте ли Зверев. «С утра был, но вроде как ушел куда-то», — ответил дежурный. «А Костин где?» «Так вы ж сами со Зверевым его в командировку услали». Вадик хлопнул себя по лбу. «Забыл совсем. А Корнев-то хоть на месте?» «Здесь?» — сержант поморщился. «Пришел полчаса назад с какого-то заседания, злющий как черт». «Дежурный к нему на доклад явился, так он на него наорал. Я бы не советовал тебе к нему сейчас идти». Вадик лишь махнул рукой. Прижимая одной рукой груди дело Калинкина, а в другой держа свой примечательный портфель, он пробежал мимо турникета и поднялся по лестнице. Почти час ушел на то, чтобы согласовать вопрос о выемке дела Матвея Калинкина, и это несмотря на то, что Резник сразу же дал положительный ответ». Вместе с Ткаченко они ходили в секретку, подписывали многочисленные бумаги, и только потом Вадик получил дело на руки. Именно поэтому сейчас он прижимал драгоценную папку, как мамаша-любимое дитя. Леночка Спицына, секретарша Корнева, вопросительно посмотрела на запыхавшегося Вадика. «Вы к Степану Ефимовичу?» «К нему. Он там один?» «Не совсем», — поморщив хорошенький носик, фыркнула девушка. «А с кем?» «Со своим неправедным гневом!» – недовольно буркнула Леночка. «С утра сначала дежурного отчитал, а потом еще и на меня наорал, и из-за того, что я бумаги, которые на подпись принесли, на столе разбросала. А я не разбросала, а разложила, перед тем, как отсортировать и в папку сложить. Я попыталась ему это сказать, так он меня и слушать не стал. Видать, еще и язва у него опять разыгралась. Так ему и надо, солдафону бездушному. Нечего на людей орать, если у самого неладно. Заболел так, пусть в госпитале ложится. Мы без него хоть отдохнем немного. Вадик, слушая жалобы Леночки, старался отдышаться. Некогда ему отдыхать. Работает человек, без продыху. Никуда его работа не денется. А впрочем, нет мне до него дела, раз он так. А вам, Вадим Петрович, я сейчас Корневу не советую идти. Вот увидите, он и на вас орать начнет. Не начнет. Я не его подчиненный. Прокуратура милиции не подчиняется. Заносчиво ответил Вадик и прикусил губу, не особо веря в то, что сказал. Леночка только рассмеялась. «Ну, тогда да. Тогда, конечно». Вадик прекрасно знал, что для Корнева он ноль без палочки и плевать, что из прокуратуры. Когда на него находит, он любого может отлаять, кроме, разумеется, высших чинов. Ну и кроме Зверева, конечно. Когда Вадик уверенно шагнул в кабинет, подполковник зычно рявкнул. «Кто там еще?» «Почему без стука?» – от крика Вадик поежился. «У меня новые данные по делу пропавшего Егора Антипова!» Корнев поморщился и указал Вадику на стул. «Давай, показывай, что там у тебя. Вообще-то я Зверева с докладом ждал, но этот хлыщ, как всегда, где-то пропадает!» Подполковник прижал руку к животу. «Опять язва?» – поинтересовался Вадик. «Язва, черт бы ее побрал!» «Сегодня в главк на доклад Контипова ездил, а он куда-то отъехал. Я его полдня прождал и опять позавтракать не успел. Вот теперь и крутит!» Подполковник снова поморщился и в отчаянии махнул рукой. «Одним словом, день не удался!» «Язву вашу я, конечно, не вылечу, но настроение улучшить попробую!» Довольный собой Вадик уселся за стол и выложил перед Корневым досье на Матвея Калинкина. Корнев все еще хмурился и явно не разделял оптимизма Вадика. «Ну-ну, давай посмотрим». «Я тут такое накопал! Вы не поверите! Зверев отправил меня в Управление госбезопасности, договорился, чтобы меня допустили к архивам. Он велел мне изучить все доступные материалы, касающиеся членов сопротивления в годы войны. Я искал следы пропавшей Лизы, той самой девушки, на поиске которой отправился Костин. Следов Лизы я не нашел, зато откопал кое-что поинтереснее. Вот!» Вадик распахнул дело Калинкина и пододвинул его Корневу. Подполковник скептически поглядел на дело, бегло, полистал его и недовольно проговорил. «Не стану же я сейчас все это читать. Ты в двух словах скажи, что да как. Чем этот Калинкин тебя так заинтересовал?» «В этом деле я нашел следы обоих наших милиционеров. Они оба были связаны с сопротивлением и входили в одну из молодежных ячеек, действующих в городе в годы оккупации». «В самом деле?» – оживился Корнев. «И есть этому подтверждение?» «Есть!» – оживился Вадик, но в этот момент зазвонил телефон. Корнев раздраженно схватил трубку. «Я же приказал не соединять меня ни с кем!» Подполковник зло швырнул трубку на рычаг. «Сказал же Елене Игоревне, чтобы не дергали меня без особой нужды. Значит, ты хочешь сказать, что Егор и Василий выжили в тот день, когда попали под огонь, и не просто выжили, но еще и боролись с немцами все эти годы?» Получается, что они герои? Это хорошо. Это очень хорошо. Нужно срочно сообщить эту новость начальнику главка». Дверь открылась, и в проеме показалась Леночка Спицына. «Антипов здесь», — взволнованно сообщила секретарша. Корнев вскочил и со стоном снова схватился за живот. «Что значит здесь? Где это здесь?» «Здесь, в управлении. Снова без предупреждения прикатил. Уже по лестнице поднимается. Вам дежурный звонил, а вы трубку бросили». В приемной послышались шаги, Леночка отскочила назад и тоненько пропищала. «Доброе утро, Петр Дмитриевич!» «Вечер уже скоро!» – донесся из-за дверей голос Антипова. «Вы снова к нам? Милости просим!» «Чаю нам принеси!» – потребовал начальник главка, входя в кабинет. Не глядя по сторонам, он прошел к столу и уселся в кресло Корнева, которое тот перед этим поспешно покинул. «Скажи своей красавице, пусть к чаю что-нибудь организует», — приказал генерал. Корнев тут же выскочил из кабинета и быстро перекинулся парой фраз с Леночкой Спицыной. Антипов снял фуражку, швырнул ее на стол и только сейчас увидел сидевшего по правую руку от него Богданова. «Вот тебе и раз. А этот тут что делает?» Антипов зло посмотрел на Корнева, тот стоял на вытяжку возле входа в кабинет. «А тебя вставать не учили, когда старший начальник в помещение входит? Или у вас у прокурорских субординация напрочь отсутствует?» Вадик встал. Антипов продолжал распыляться. «Мне сейчас только прокурорских не хватало. Полдня сегодня в вашей конторе проторчал. Ваш руководитель сегодня мне все мозги вынул. И все из-за этого нападения на склады, будь они неладны. Талдычил, как полезно взаимодействие смежных структур». «Прокуратура и милиция должны совместные мероприятия проводить», — говорил. «Это повышает эффективность и способствует раскрываемости». «Только какая уж тут эффективность? Вы что одни, что другие, ни черта не можете». «Похоже, напрасно я на тебя надеялся, подполковник. Не можете вы ничего расследовать, ни ваш хваленый Зверев, ни этот вот». Генерал кивнул в сторону Вадика. «Где сейчас Зверев? Почему он ни разу ко мне лично не явился?» Корнев уже вспотел. Он сделал пару шагов вперед и тихо пояснил. «Как раз сейчас Зверев ведет работу по поиску банды, причастной к нападению на прот склад. Также есть новости и о вашем сыне». «Что?» – прохрипел Антипов и тут же изменился в лице. «А что за новости?» Корнев оживился и сделал еще пару шагов к столу. Собирался сегодня доложить. Даже лично приехал к вам в главное управление, но вас на месте не оказалось». «Ну да. Говорю же, в прокуратуре был». «Да вы садитесь. Так что там по Егору?» Корнев и Вадик уселись, подполковник указал на следователя. «Мы выяснили, что Лиза Еремина, девушка, вызвавшая наряд в тот день, когда пропал Егор, в настоящее время проживает в Ленинграде. Точный ее адрес мы пока не знаем, но знаем возможное место работы». «На поиски Ереминой направлен наш сотрудник, лейтенант Костин. Вчера он был командирован в Ленинград. В ближайшее время я ожидаю от него доклада». «Так, ну это уже кое-что. Что еще?» В этот момент в дверь постучали, и на пороге появилась Леночка Спицына с подносом, на котором стояли стаканы, чайник и тарелочка с овсяным печеньем. «Так, давай потом, красавица. Позже принесешь». Антипов махнул рукой. Леночка нахмурилась. «Так остынет же все!» «Ступай, ступай, красавица, не до тебя нам сейчас!» Леночка что-то буркнула себе под нос и покинула кабинет. Пока Антипов общался с секретаршей, Богданов и Корнев успели переглянуться. «Так что там у нас еще по делу Егора? Э, я хотел сказать по делу о нападении на склад!» Корнев отрапортовал. «Хоть вы и не признаете, что совместные действия двух наших ведомств могут быть эффективными, «Мы с товарищем Богдановым постараемся доказать обратное. Пожалуйста, Вадим Петрович, доложите о результатах и вашей последней находке». Вадик, не вставая, рассказал о том, как он отыскал личное дело Матвея Калинкина. Рассказал все, что сумел узнать о деятельности Псковского подполья в годы войны. «На территории города действовала целая подпольная сеть. Всего насчитывалось примерно 6 отдельных ячеек». «Каждая такая ячейка имела свое название. Управление ячейками осуществлялось централизованно», — сообщил Вадик. «Подпольщики собирали сведения о немецких офицерах, осуществляли разведку и поддерживали тесную связь с партизанскими отрядами, действовавшими на территории области». «Так, а что Егор?» — затянувшись папиросой, спросил Антипов. «Ваш сын и Малашин входили в состав группы, которая имела позывной «Смерч». Ячейка состояла из пяти человек». Помимо Егора и Василия в группу входили девушка Женя Береза и двое молодых людей, Степан Сазонов и Александр Сахно. «Значит, Егор не погиб в сорок первом, а вступил в подполье? И что? Что они? Этот твой смерч? Что с ними стало?» Вадик вопросительно посмотрел на Корнева, тот лишь поджал губы. «Кто-то предал подпольщиков», — выдержав паузу, сообщил Вадик. По мнению сотрудников госбезопасности, это был специально внедренный агент ГФП. Примечание. Гестапо Вермахта. Тайная полевая полиция, в задачи которой входило уничтожение партизанских формирований и всех сочувствующих советской власти лиц на оккупированной немцами территории. Конец примечания. Аресты происходили массово, примерно в одно и то же время. Несколько подпольщиков погибли при задержании, остальных схватило гестапо. Антипов задушил Папиросу. Встал и принялся ходить по кабинету. Он глубоко дышал и время от времени прижимал руку к груди. «Может, все-таки чаю?» – поинтересовался Корнев и тоже встал. «Что с вами? Вы побледнели?» «Ничего не надо», – отозвался Антипов. «Грудь что-то сдавила». «Сердце? Может вызвать врача?» Корнев потянулся к телефону, но генерал остановил его жестом. «Ничего не надо», – Антипов поморщился. «Значит, их всех арестовали». «А что потом?» Вадик снова посмотрел на Корнева, тот лишь пожал плечами. «По данным госбезопасности, подпольщики были расстреляны», — сказал Вадик. «Все?» «Почти все». «Почему почти?» После того, как Матвей Калинкин был задержан на фильтрационном пункте на границе с Финляндией сотрудниками МГБ, в ходе допроса он сообщил, что он сам и еще несколько членов групп согласились сотрудничать с нацистами и перешли на их сторону. Антипов замер что то зубы сводит, прохрипел он. Скажи, пусть твоя секретарша принесет. Чего она там приносила? Чай и печенье, ответил Корнев и шагнул к двери. Антипов ухватил Корнева за рукав. Хотя постой. Пусть лучше коньяка принесет или водки. Да, лучше водки. Да как же? Не спори. Генерал отпустил рукав подполковника. Так ты говоришь... «Что были такие, кто переметнулся?» «Матвей Калинкин входил в состав группы «Гроза». Ваш сын и Василий Малашин входили в группу с позывным «Смерч». На допросах Калинкин заявил, что в камерах, когда они сидели в застенках гестапо, кто-то заявил, что предатель наверняка был из «Смерча». Антипова тряхнула, он шагнул к столу и оперся на него рукой. Лицо генерала посерело, губы затряслись вместо сурового. И неподкупного борца с преступностью Корнев с Богдановым вдруг увидели беспомощного больного человека. Антипов опустился на стул и весь обмяк. «Врача? Давайте я все же вызову врача!» робко настаивал Корнев. Антипов дернулся, Вадик шагнул было к нему. «Не сметь!» ревкнул генерал, он вдруг выпрямился, словно возвратная пружина, вскочил и расправился во весь свой огромный рост. «А почему, собственно, ты так уверен, что Егор и Васька входили в этот самый смерч?» Вадик замялся, потом все же поборол свою нерешительность и вручил генералу групповое фото подпольщиков. «Вот, на снимке все члены группы смерч. На обратной стороне Калинкин написал их фамилии». Антипов бегло взглянул на фото и бросил его на стол. Он расстегнул верхнюю пуговицу кителя, подошел к окну и растворил его настежь. Какое-то время генерал смотрел на улицу опустошенным, невидящим взглядом, потом хрипло проговорил. «Да, это Егор!» Он склонил голову. «Получается, что мой сын не погиб в самом начале войны, и если даже выжил после немецкого плена...» «Ефимыч, твою мать, я же просил водки!» Антипова шатнула, Корнив шагнул вперед, Однако прежде чем они с Богдановым успели подскочить к генералу, тот ухватился за подоконник и мягко сполз на покрытый ворсистым ковром пол.